Его глаза ничего не выражали, когда он подносил стакан к губам. Право, никогда молчание не бывало так красноречиво. Мне так и казалось, что я слышу, как он бормочет. «Лейся и прогони мою печаль!» А как он отбивал ножки и урюмок и горлышки у бутылок! В этом с ним никто бы не мог потягаться! «Какое грустное зрелище нас ждет сегодня!» — продолжал Д'Артаньян.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 признаюсь, у меня не хватает храбрости». Планше соскочил с лошади. «Ты скажешь», — продолжал Бертоньян, — «что один дворянин, находящийся здесь проездом, желает засвидетельствовать свое почтение графу де Делефер, и, если ответ будет благоприятный, тогда можешь назвать мою фамилию». Планше, ведя лошадь под узцы, подошел к воротам и позвонил. На звонок тотчас же вышел седой лакей,